Когда вхожу в комнату, Шейла уже там. Обогнала меня на флайере. Что-то шьет. Нет, отпарывает. Хлюпает носом и яростно перерезает нитки. Уши от капюшона отпарывает. Больше она не медвежонок. Так надо понимать. Сажусь за компьютер, надеваю шлем сенсовизора, вызываю информаторий. Посылаю запрос о драконах, от имени администратора отряда квартирьеров, благо его код и пароль на компьютере карандашиком нацарапан. Запрос переадресуется куда-то в удаленную сеть. Вот это сюрприз. Пока в ответ на мой запрос плывут крутые мегабайты, вхожу в сеть под своим именем. Тут же получаю восемь писем. Одно от родителей, семь от ребят из нашей группы и параллельного потока. А ведь месяц еще не прошел. Полный самых нехороших предчувствий, читая первое письмо, так и есть. Семен завалил зачет, утопил в трясине всю связку баллонов с кислородом и вызвал спасателей. Паула завалила зачет. Это на старом, добром, обжитом цекунде. Перепутала крыжак с красной дурью, подумала, что отравилась, и дала сос. А когда поняла, что к чему, было поздно. Сос не отменить. Джан завалил зачет. Провалился в трещину на леднике. Повредил скафандр и обморозился. Уже вышел из госпиталя. Линда завалила. Сломала ногу, но хотела дотерпеть до конца срока. Такое не противоречит правилам, если дать сос после окончания срока. Хоть на минуту, но после. Линде не повезло, началась гангрена. Теперь отращивает новую ногу. Всем им придется сдавать зачет заново. Прощай каникулы. А Линде даже в следующем году. Если серьезно, сама виновата. Открытый перелом, не надо было рисковать. Через три дня все бы зажило, успела бы пересдать в этом году. А Толян пропал, сгинул. Не нашли даже маяков. Мы все знали, на что идем. По статистике, гибнет каждый сотый. Тридцать процентов дают СОС. Толян пропал. Рядом с его именем могло появиться мое. Могло, но не появилось. Бесшабашный веселый парень тальян Мой друг. С головой погружаюсь в работу. Информации о мракобесах нет. Она закрыта для простых смертных. Кто сказал что космодесантник простой смертный. Завалил зачет по выживанию, буду сдавать зачет по информатике. За окном начинает темнеть. Включаю свет, с хрустом потягиваюсь и возвращаюсь к работе. Кроме почтового индекса и сетевого адреса, о мраке ничего не узнал. Вспыхивает окошко уведомления о срочном почтовом сообщении. Читаю. Кир. Для тебя и Шейлинки информация о нас, мракобесах, открыта. Просто войди в сеть под своим именем. Подпись. Катрин. Так. Значит, по информатике я тоже завалил. Более того, попался. Меня ласково шлепнули по попке. Вхожу в сеть под своим именем и скачиваю информацию по семейству мрака. Неудивительно, что я засыпался. Мрак... Верховный куратор зоны. Очень высокий и очень неприятный пост. Дракон, занимающий такой пост, сам нарушает закон. Человеческий закон. А драконий, роясь в информатории, нету закона для дракона. Есть множество поправок в человеческих законах, учитывающих особенности драконов. Но последняя поправка была принята лет 300 назад. С тех пор тишина. То ли драконы живут по человеческим законам, то ли им закон не писан. Снимаю шлем, выключаю компьютер, иду на кухню. Ужин давно остыл. Или это был обед. Суп подернулся корочкой застывшего жира. Выливаю его в утилизатор. Туда же отправляю картофельное пюре. Молоко выпиваю. Молоко и пюре со склада. а суп Шейла сама варила. Теперь обидится. Но ведь не позвала. Толян пропал. В спальне Шейлы нет. Не успеваю начать беспокоиться, как в стену ударяет что-то мягкое. Скорее всего, тапок. Понятно. Шейла за стенкой. Иду в соседнюю комнату. Тоже понятно. На такой узкой кровати двоим делать нечего. Сажусь верхом на стул и, глядя в злые глаза, Старательно вспоминаю разговор с драконой. Потом все, что узнал за компьютером. В мыслях все время путается Толян. «Так и будешь колебаться между мной и драконами?» Молчу. «Что на это ответить?» «Маятник». «Маятник. Справедливо. А кем мне еще быть?» «Для войны нужна уверенность в правоте. Есть она у меня?» «Нет». Вот и выбираю тактику глухой обороны, чтобы не навредить ни нашим, ни вашим. Порочная тактика по самой своей основе, пораженческая. Нельзя победить, обороняясь. «Зачем ты мне это рассказываешь?» «Мы команда», — отвечаю я мысленно. «Мы больше не команда. Драконы взялись за тебя. Завтра они тебя с потрохами купят. Давай попрощаемся по-хорошему. Я ухожу жить». «На метеостанцию. Больше ста километров. Два дневных перехода. Возьми флайер. Он тебе нужнее. Ты не привык ножками топать. Будет нужен, свяжусь с тобой по рации. Ты скажешь автопилоту, куда лететь. Хорошо, спасибо. Спокойной ночи. Надо понимать, меня вежливо просят за дверь. Вежливо ухожу. Раздеваюсь. Ныряю под одеяло». Получил развод. Без слез, без истерик. Интеллигентно. По-английски. Кладу руку под голову, любуясь полярным сиянием на потолке. Полярное сияние создает ночник. Его где-то Шейла разыскала. Стеклянный шар с подсветкой. В нем три несмешивающиеся жидкости. Снизу зеленая, над ней голубая. Выше всех прозрачная. Если его включить, Жидкости меняются местами. Голубая, нагреваясь, шариками поднимается вверх. Там шарики остывают и опускаются. Но вверх поднимаются другие, их больше. Постепенно вся голубая жидкость скапливается сверху. Она мягко колышется, выбрасывает и втягивает ложноножки, а навстречу им вырастают зеленые ложноножки. Разноцветные блики бегают по стенам и потолку. На это можно смотреть часами. Толян пропал. Все зло от женщин. Какого черта прилетела эта Катрин? Так толком ничего и не объяснила. Все испортила и исчезла. Ошейла. Что я, по ее мнению, должен был сделать? Стрелять в парламентера? В женщину? Нет, в десант я бы с ней не пошел. Ненадежная. Верить нельзя. На порогах обманула. И с Паулой бы не пошел. Ветер в голове. На Сыганде зачет завалить. Но такое только она способна. Да еще и я. А с Линдой бы пошел. Зубы стиснет, глаза прищурит. Вылитая Шейла. Только без закидонов. Спокойная, ровная, уверенная, упрямая. Черт. Не могу я ее глаза вспомнить. Шейлины глаза словно взгляд над мушкой прицела. Дверь распахивается, врывается шейла, закутанная в простыню. С грохотом роется в тумбочке, выдвигает и заталкивает на место ящики. Находит медальон, пытается надеть. Цепочка путается в волосах. О чем я сейчас думал? О, Господи! Что в десант с ней не пойду? «Медвежонок, извини!» «Все правильно! Сама виновата!» «Уходит!» Итальян пропал одно к одному.